Глава двадцать с е д ь Игорь, назови мне число Пи, — сказала Лорна, занявшая место Кайла возле клетки с птицей. — Число Пи. Остальные собрались у нее за спиной. Попугай разглядывал ее то одним, то другим глазом. Мягкий голос и ласковые слова Кайла возымели действие. Игорь больше не хохлился, но в его взгляде осталась какая-то вялость, столь непохожая на прежнюю живость. — Лорна, что вы делаете? — Карл Тонн встал рядом с ней. — Проверяю кое-что. Она движением руки попросила своего босса отступить. — Пожалуйста, отойдите все подальше. Они отодвинулись, а она снова наклонилась к клетке, понизила голос до мягкого, успокаивающего шепота. — Ну же, Игорь! — Игорь! — неуверенно повторил попугай. — Молодец, Игорь. — Кто хорошая птичка? — Игорь! — прокаркал он уже веселее и переступил на насестье с ноги на ногу. — Хороший мальчик! А теперь назови мне число Пи. Ты уже делал это. Пи. На экране ближайшего компьютера Лорна вывела целую страницу, этой математической постоянной. 3 целых... 14, 15, 92, 65, 35, 89, 793. Попугай наклонил голову. 3. Хорошо, молодец, Игорь. 1, 4. Но с какого-то момента ряд начал распадаться. 8, 7, круг, треугольник. Игорь чуть не перевернул голову гребешком вниз. Его глаза сощурились до щелочек, словно он пытался вспомнить. Лорна отвернулась. Нет. Неважное выступление Игоря е е не разочаровало, напротив, укрепило уверенность. Но ей нужно было подтверждение е е гипотезы. Зои, будь добра, сходи вниз и принеси багиру. Да, Пол, а ты не мог бы принести обезьянок? Два нейробиолога кивнули и поспешили вниз. Лорна повернулась к к а р т о н у Прежде и в траулере, и внизу Игорь мог называть число «пи» вплоть до сотенных знаков. Тогда у меня не было времени проверить его знания, но я уверен, что до второго десятка он все называл правильно. «Я тоже помню», — подтвердил Джек. «Не понимаю, к а р л о н пожал плечами. Это простое подражание, ничего более. Разве нет? Что вы хотите доказать? Я думаю, это далеко не простое подражание». Вы задали вопрос, почему у этих животных вроде бы синхронизирована мозговая активность? Я думаю, у меня есть ответ. Она отметила, что Джек не сводит с нее глаз и черпала силы в его заинтересованности и внимании. Но что, если она ошибалась? Несколько минут спустя Зоуи и Пол вернулись. Женщина несла багиру, будто ребенка, завернутого в одеяло. Котенок поглядывал на людей живыми голубыми г л а з а м и... Две обезьянки цеплялись за лабораторный халат пола руками и ногами, а он нес их в колыбели согнутого локтя, словно заботливый папочка. «Сколько времени потребовалось на синхронизацию после того, как всех животных собрали вместе?» — обратилась Лорна к Карлтону. «Я бы сказал, несколько секунд. Максимум полминуты. Лорна, удовлетворенная, повернулась к клетке с попугаем. Попробуем-ка еще раз. Игорь, назови число Пи». Птица снова сидела, распрямившись, вся внимание, обращенные на Лорну глаза, ярко горят. «Назови число Пи», — повторила она. Игорь мигнул и начал зачитывать числовой ряд этим пугающе человеческим голосом, и на сей раз никаких сбоев. «Три, один, четыре, один, пять, девять, два, шесть, пять». Сидевший у компьютера Кайл проверял по экрану. Его изумление росло на глазах. «Господи, милостивый, все точно!» Игорь продолжал называть цифры, опустив веки, но не в задумчивом прищуре, а скорее от удовольствия. Три, пять, восемь, девять, семь, девять, три. Все молчали. Директор подошел поближе к Кайлу и проверял верность ряда по экрану. Игорь читал целых три минуты, пока не вышел за тот ряд из сотен цифр, что был выведен на экран. Лорна увидела, как скептическое выражение на лице Карлтона – сменилось почтительно недоуменным. Наконец он снял очки и протер их платком, покачал головой, сдаюсь. Его память и в самом деле удивительна. Я не уверена, что это память, — заметила Лорна, слушая Игоря. Я думаю, он сам делает подсчет. Карлтон уже был готов отвергнуть эту мысль, но тут словно что-то осенило его. Вы думаете, синхронизация — это уже не анатомия, это функциональность? Она улыбнулась и кивнула. — Это что значит? — спросил Кайл. Зоуи пододвинулась поближе, глядя на котенка у себя на руках. — Значит, они не просто образуют связь для синхронизации. Они образуют единую сеть на функциональном уровне. Закончил начатую ею мысль муж Зоуи. Кайл недоуменно пожал плечами. Он все еще не понимал. Джек тоже пододвинулся к Лорне, желая узнать побольше. — Мозг на самом деле является органическим компьютером, — объяснила она. И большую часть времени его громадная сеть нейронов и синапсов пребывает в пассивном состоянии, представляя собой немалый ресурс вычислительной мощности. Я думаю, что трансляционные тарелки, те, что у них в головах, действуют как сетевой маршрутизатор, соединяя вычислительные мощности в мозгах разных животных. Каждый имеет неограниченный доступ к спящим ресурсам в органическом компьютере другого. Если говорить в общих чертах, то они образуют... Что-то вроде беспроводной компьютерной сети. — н у как такое возможно? — спросил Джек. Ответить на этот вопрос никто не успел. Зазвонил сотовый телефон Карлтона, и тот с извиняющимся видом приложил трубку к уху. Он слушал несколько мгновений, потом сказал «Спасибо, Джоанн, мы сейчас идем», и повернулся к Джеку. — Кажется, наш патологоанатом нашел ответ на ваш вопрос, агент Минар. Джек... Навидался Трупов, но анатомичка у ц е в а имела какой-то особенно жуткий вид. Это было помещение размером с баскетбольное поле, без окон, с желобами и водостоками на цементном полу. В центре выселись громадные столы со столешницами нержавеющей стали под хирургическими лампами. Для перемещения крупных животных служил специальный подъемник-транспортер. В воздухе стоял сильный запах формальдегида, который все равно не мог перебить запах т л е н и В целом это место напоминало гигантскую бойню. Обещание ответов, полученных патологоанатомом у ц е и в а привлекло с ю д а всех. На столе с одной стороны лежало тело я г у а р е х и но все окружили другой, где располагались вскрытые останки котенка. Распростертые крохотные тельцы напоминало лягушачьи. В емкостях с бирками плавали отдельные части — сердце, почки, селезенка, печень. Но самое мрачное впечатление — Производила черепная полость с отпиленной макушкой, вскрытая и пустая. Мозг покоился на инструментальной панели в головах стола. В свете галогенных ламп серая поверхность органа отливала влагой. Джек отметил, что взгляд Лорны не отрывается от тельца детеныша. Насилие и бессмысленная смерть явно выбивали ее из колеи, но тут ее внимание привлек патологоанатом. Доктор Джон Грир, взмахнув пинцетом, пригласил всех подойти поближе. Я решил, что вы должны увидеть это своими глазами. Джек вовсе не приветствовал это соображение, но решил помалкивать. С помощью пинцета и скальпеля патологоанатом отодвинул верхний слой, обнажив полушарие. Ткань внешне не отличалась от ткани в остальной части мозга, если не считать четырех крохотных бриллиантиков, отражающих свет. В твердом веществе осталось место, где находился пятый. Я вытащил. Одно из этих тел и провел несколько анализов на скорую руку. Сейчас покажу. Он перешел к соседнему столу. В пластиковой ванночке покоился один из черных бриллиантиков, только разрезанный на четыре части. С помощью пинцета Грир поднял кусочек и перенес его в горку вещества, похожего на перец крупного помола. «Металлические опилки», — пояснил патологоанатом, — «когда отпиленный кусок оказался над горкой...» Несколько металлических гранул пришли в движение, подпрыгнули и прилипли к осколку. Грир обвел взглядом присутствующих. «Я полагаю, мы здесь имеем дело с... То, что внедрено в эти мозги, является спрессованными кристаллами магнетита». «Магнетита?» — переспросил Джек. «Больше никого это сообщение не удивило. Судя по несчастному виду Кайла, он предпочел бы находиться где-нибудь подальше отсюда». Это как магнит? Типа того, Лорна кивнула. Любая мозговая ткань, стала пояснять Зоуи, включая и нашу человеческую, имеет в своей структуре кристаллы магнетита. Скопление кристаллов можно увидеть в коре головного мозга, мозжечке, даже в слоях оболочки. Содержание магнетита в мозгах птиц даже еще выше, подтвердила Лорна. Считается, что эти кристаллы магнетита — одно из средств, с помощью которого птицы — ориентируются относительно магнитного поля Земли во время перелетов. Таким образом, они каждый год добираются туда, куда им надо, и никто из них еще не заблудился. Магнетит имеется у пчел, рыб, бактерий и других организмов, которые ориентируются с помощью своего внутреннего компаса. А зачем он присутствует в наших мозгах? В науке это неизвестно, Лорна пожала плечами. Но существуют разные гипотезы, добавила Зоуи. Согласно новейшим исследованиям, биомагнетизм, возможно, является основой жизни на нашей планете. Магнетизм и есть тот мостик, что соединяет энергию и живую материю. Например, в протеинах, энзимах, даже ДНК можно обнаружить пьезоэлектрические матрицы. Практически во всех тех кирпичиках, из которых построена жизнь. Хватит. Ты даже мне заморочила голову, л о р н а подняла руку, прерывая ее. Как бы то ни было, вклинился Грир. Мы еще не видели животных, у которых магнетит достигал бы такого уровня, и у которых магнетитовые вкрапления располагались бы с такой точной симметрией и в такой конфигурации. Я позволил себе исследовать это вкрапление под припровальным микроскопом. Оно состоит из уменьшающихся в размерах кристаллов вплоть до самых крошечных идентичных частичек. «Что-то вроде фракталов», — прокомментировал Кайл, — «именно». Джек с трудом удержался, чтобы не почесать затылок. Что это еще за фракталы? Но эти магнитные вставки или узлы — только часть истории, — продолжил патологоанатом. Он снова подвел их к разложенному на столе мозгу котенка и с помощью пинцета провел линии от одной магнититовой вставки к другой. Все узлы связаны между собой микроскопической кристаллической сеткой, образующей взаимосвязанную структуру. и в этой сетке Мы имеем уплотненную область нейронов. Чего и следовало ожидать, заметил доктор Митойер. Все повернулись к главе УЦИИВа. Было доказано, что магнитное стимулирование мозга приводит к росту нейронов и новым синаптическим связям, пояснил свою мысль Карлтон. Если эта магнитная структура образовалась в процессе эмбрионального развития, то маломощное и постоянное магнитное воздействие приведет к возникновению области, более богатой нейронами. и животные от этого становятся умнее. Джек вспомнил предыдущее обсуждение индивидуально в некоторой мере, что подтверждает теорию доктора Полк о беспроводной связи. Чем больше нейронов, тем сильнее локальная электростимуляция. Если бы меня попросили высказать предположение, то я бы сказал, что сигнал, запускающий синхронизацию, имеет электромагнитный характер. Слабый электромагнитный импульс, воспринимаемый всеми животными. Лорна покачала головой, пытаясь осмыслить все это. — Нам еще столько всего нужно узнать. — Ну что ж, тогда я вас отпускаю, занимайтесь своими делами, — сказал Грир. — Но напоследок еще одно. «Что — Что? — спросил Карлтон. Патологоанатом перешел на другую сторону стола, где стояла еще одна небольшая ванночка, а в ней что-то маленькое. Это была пластмассовая капсула размером с горошину. Сквозь прозрачную оболочку виднелась компактная электронная начинка — — Я подумал, что вам будет любопытно увидеть один из микрочипов, внедренных в этих животных. — Микрочипов? — Лорна наморщила лоб. — Ты хочешь сказать, что они все помечены? Грир повернулся к ней. — МРТ показали, что у всех животных под кожей имеется такая штука. Мы поначалу решили, что это идентификационные чипы, вроде тех, которыми помечают собак и кошек, но я сравнил этот с теми чипами, которые мы используем для наших животных. «И я вам скажу, это куда как более сложная штука. Она просто начинена электроникой». «Позвольте взглянуть», — попросил Джек. Ученый взял горошину и передал агенту, который принялся внимательно ее разглядывать. На основании визуального осмотра сказать что-либо определенное было затруднительно, но внутренняя сигнальная система Джека сработала. Судя по сложности и миниатюрности, это явно было изделие военного назначения — Может быть, транспондер или датчик GPS. И в этот момент свет неожиданно погас, и помещение, в котором отсутствовали окна, погрузилось в кромешную тьму. Все затаили дыхание, ожидая, что сейчас включится генератор. Наконец раздался раздраженный голос Карлтона. Я думал, мы решили проблемы с электричеством. Джек напрягся. Его внутренняя сигнальная система от осторожного побибикования перешла на громкие его сирены. Датчик! Взрыв в траулере кто-то пытался спрятать концы в воду, но кое-какие следы все же остались, и некоторые из них вели с ю д а Теперь сомнения рассеялись. — Это не предохранитель выбило, — ровным голосом сказал Джек в темноту. — Это нападение.